Молчились раз и навсегда. И зарубить это себе на носу. Слушаешь, Но ну если кончились, то я молчу. Я ведь как прикажут. То-то, -то, я смотрю, с 53 года не выживают, 9 лет не выживают, 9 лет без работы. И тут вдруг повез к вам. Ну я естественно и подумал. Прежде всего, товарищ начальник. Прежде всего не начальника следователь. И вызвал я вас только для справки, понимаете? Только для справки. Слушаешь? Пожалуйста. Вы были секретарем Дутовского военного полевого суда. Товарищ начальник-следователь. Живину свою давно понёс наказание. Не о вашей вине идёт речь. Я. К сожалению. Вы помните дело семерых большевиков, приговоренных к смертной казни через повешение? Так точно помню, только ведь я же их приговаривал, я только протокол ввел. Знаю. Так вот мне важно знать, где это дело. Видите ли, когда Дутова из Зареченска вышибли, вместе с ним и суд драпанул, и все дела увез. И все семеро были повешены? Нет, нет. Одного помиловали. Да, Логинова Николая. Кто и за что его помиловал? Помиловал его Атамандутов. В те годы часто вешали понапрасну. Но чтоб понапрасну миловали, такого не бывало. Видать, заслужил. Для вас, как для секретаря военно-полевого суда, это помилование было неожиданным? Да, мы все были очень удивлены. Кто все? Ну, председатель суда, прокуроры, я сам слышал. Значит, поведение Логинова на суде не давало оснований ожидать, что его помилуют, или давало? Ну, нет, ну, никак не ждали. Поним? Но в конце концов Логинов признал себя виновным? Нет, все отрицал, махаяно. Минуточку, твердо я хотел сказать. Товарищ начальник, а если вас Логинов интересует, так я могу припомнить. Что именно припомнить? Всё, что для дела требуется. Слушайте, что, опять же своё? Вы можете понять, что мне нужна истина, вы понимаете? Истина! А вы всё же дже-свидетели напрашиваетесь. Так ведь истина, это то, что доказывает. А доказать я всегда готов. Тем паче по закону амнистия на провокаторов не распространяется. Вы юрист? Нет, я законы знаю, чтобы впустую не работать. В каком смысле? Ну какой смысл уличать человека, если он по амнистии это не отвечает? Это все равно что воду в решето лить. Слушайте, я я ведь вам русским языком сказал, кончились эти времена, вы. Бросьте эти штучки. Слушаюсь, я ведь как прикажут. Городского голову Потапова знали? Знал. Сущая контра. Мы его потом в Нарым выслали. Логина знал Потапова? Больше дочку его, Ларису. Крутил он с ней. Лихая была девка, смелая, как мальчишка. Её так с детских лет Ларионом и прозвали. Потапов или его дочь? Не были причастны к делу раскрытия подпольной организации? На суде Потапова не было. Но в контрразведку он, может, и донёс. И дочка его, Лариса, тоже могла донести. Да-да, по логике классовой борьбы, так сказать. Где сейчас Потапов знаете? Понятия не имею. Ау, а нет, чёрт, Всё правильно. Ну теперь вот что, благовещенский. Да, да. Сейчас пойдете домой и вспомните по каким делам вы привлекались в качестве свидетеля обвинения и кого по этим делам осудили. Нет, подождите, нет. минуточку, что сейчас? Понимаете, ведь, ведь это всё давно было. А потом, разве я по своей воле действовал? Я ведь человек подневольный. Вот старался в меру сил своих, как приказывали, ведь я так же и писал. Вот вы напишите, кто приказывал и что приказывал. А я всего и не помню. Годков-то ведь мне много. Вот это вы бросьте. Отлично, вы всё помните. И сейчас пойдёте домой и напишите. А если что-нибудь утаите, то пеняйте на себя. Нет. Зачем утаивать? Я всё напишу. Я сам жертва культа личности, если хотите знать. Ведь если в городе узнают, что я... Ваши мне... объяснения разглашены не будут. Значит, вы... Слушайте, идите домой. Завтра придёте в это же самое время. Слушаюсь. До свидания. Приходь, куда ставлю. А этот гусь выскочил от вас, как ошпаренный. А прежде Гоголем ходил. Это надо придумать. Вот это вот сволочь считает себя жертвой культа личности да но ну его муха ядовитый. прикажете ввести приходка да давайте зовите и на нем сегодня кончим. есть яушкин давай приходка Иван. Вот доставлен прямо с кладбища. А зачем, понятия не имею. Вы не беспокойтесь, и это не для вас. Я надеюсь. Ну, проходите, садитесь. Веночек поставьте. А, пожалуйста. Нет, лучше туда. А? туда. Садитесь, пожалуйста. Понимаете, какая штука, гражданин Приходько? Мне нужно задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, чем могу служить? Телом Бренин, душой чист. Вы бывший купец второй гильдии? Все о вспомнили, а? Я сам про то забыл. Дела давно минувших дней, предание старины глубокой. Ныне кладбищенский сторож, член профсоюза коммунальщиков. Доверила советская власть покойников охранять. Признательна за доверие, охраняю. Недостач нет, пока никто не сбежал еще. Но вы были купцом второй гильдии? Был и не отрицаю. Мне от покойного батюшки мельницы достались, такая как? Да? Они теперь еще работают, натурально на государство. А я не рабщу, пускай все работают. Нет, я спросил вас о вашем купеческом происхождении. А, ну, Только для того, чтобы удостовериться, что вы тот самый человек, который в свое время подписал один документ. А, пожалуйста. А о каком документе, извиняюсь, речь пойдет? Довольно я их на своем веку подписывал, если насчет... Пикселей разговор будет, то зря. Платить нечем. <свят> Полный банкрот с октября 17-го года. Вот это вот ходатайство о помиловании вы подписывали? Посмотрите. Подпись моя. Что моя, то моя. А при каких обстоятельствах подписывался этот документ, не помните? Подписал из уважение к Луке Митрофальевичу потапу да. И не я один подписывал, а многие прочие. Лука Митрофальевич был первый скотопромышленник в нашем крае. Миллионщик, городской голова, ума, палата. Правда, правда, скуперняевал. И вы помните, как все это было? Ну а как не помнить? Разве такое забудешь? За сколько лет этот самый Лука первый раз в жизни ужин закатил для всего общества? Да какой ужин, если вы только видели! Господи Иисусе, чего чего только тогда не было? Ай, одним словом проклятое царское время. Одной домашней птицы закрушили, так вспомнить страшно. А Осётр, до да нынче таких уж не воится, это царь Пушка, а не Осетр. Уж на что его сиятельство граф Кушелев, гурман из гурманов, его кухня на всю губернию славилась, так и он от душевного волнения насчёт таких явств только крякнул и сказал, Лука нынче же выгоню своего повара к чёртовой матери бездельника и ещё слезу пустил. А Лука только в бороду усмехнулся, он старовер был. И я так смиренно сказал, ваше сиятельство, не извольте насмехаться над стариком. Где уж нам, до графской кухни, наше дело, говорит, мужицкое, да, мужицкое. А сам к тому времени половину графской земель уже слопал, он слопал. Он бы до второй половины бы добрался, если бы... Невеликая Октябрьская революция. <свят> вот какой был глукач человек, прямо бизон. Так, понятно. И значит, все прочие подписавшие вот это вот ходатайство тоже были на этом ужине, да? А, все, все. <свят> все голове. <свят> давайте посмотрим, а? Пожалуйста, давайте посмотрим. Он, Николай Валентинович Протопопов, это Точно. предводитель дворянства. Личность, между прочим, пустячная его из гвардии за нечистую игру выперли и офицерским судом судили. Так Сергей Петрович Тихомиров, казачий Исаул, вообще и губернии его никто никогда перепить не мог. А Вячеслав Белокоркин? А это Вячеслав Алексеевич Белокоркин, председатель земской управы. Страшный взяточник был, так. Отец Варсанович. Владимир вот Варсанович, что я из себя представлял. Ха. Отец Варсанович это я вам так доложу. Это был мужчина громадного ума. А жадин был до судорог. Ни одной красивой бабы пропустить не мог, вас Ну и я с грешной рапой вам до всех, всех лука пригласил. Но по какому поводу пригласил? Ну что, день рождения, именинник? Да нет, сами удивлялись. Я говорю, что за ним никогда этого не водилось. Он за копейку удавиться мог. А тут вдруг разошёлся. Да как разошёлся? Господи Иисусе, сколько было пито, едено! Ужас! Я помню, отец в в такой раз вошёл, что с его сиятельством графом Кушелевым отплясывал аргентинское танго. Женщины были? Нет, женщин не было. Лука был вдовец, да еще старовер. Ох, доложу вам, дочечка у него была, Ларочка, Лариса. Девица красоты неописуемой. Брови в разлёт, зубы как кипень, глаза горят. Вот верите, бывало улыбнётся, ноги холодели. Но и Ларисы за ужином не было. Нет. Николай Валентинович, уж на что, до женского полу охочь, он заикнулся было, Лука Митрофановича, где же Ларочка, пусть хоть на минуту выйдет, украсит стол. где там -то? Лука только брови насупил и пробурчал. По нашим обычаям это не положено. И всё. Его характер довольно всем известен был. Ну а как же всё-таки зашёл разговор о ходатайстве? Да, об этой бумаге? Да, да это просто. Когда нас все выпили, да. как следует, да, понятно. полустоячего. Ну, понятно. Как теперь говорят, <смех> надрались, да? <смех> и вот, как сейчас помню, Лука вытащил вот эту самую бумагу из-за и сказал, давайте, братики, совершим доброе дело, спасем фельдшерского сына Кольку Логинова памяти отца его ради и принимая во внимание его молодость. Вот и всё, все и подписали, и я в том числе раздобрый. Ну, понятно, всё понятно. Да, я хотел у вас сейчас спросить, пожалуйста. Вот здесь вот в ходатайстве сказано, что Логинов оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Как, а где? А вот, видите? Оказал неоценимые услуги в борьбе с большевиками. Пожалуй, нет. Без большевика. Вот об этом вот был разговор? Не помню. Не помню. Я только помню, что о политике мы старались не говорить и большевиков старались не припоминать, чтоб настроение друг другу не портить. Не помню. А кто вручал атаману Дудову ходатайство? И это вот ей-ей? Не знаю. Ну вот, всё, спасибо, пожалуйста. Да, Лука Потапов, ты жив? Видели, это, года два, да, года два, что ли, тому назад, получил от него письмо ныне покойный Ферапонт Максимович Громов. Громов, Ферапонт Максимович. Мясник у нас такой был, он же mm -hmm. имел. Он мне это письмо показывал. Там Лука писал, что остался жить на Рымском крае, работает... Пчеловодом где-то в колхозе. А где именно, не помнишь? Это я не помню. не помню. А чего запоминать, ну, я коварность, пчеловод и пчеловод? Я, я ведь тоже теперь уже кладбищенский сторож. Как это раньше пели-то? Всё, что было, всё, что ныло. ну, ну, но, но, но, но. гражданин, извиняюсь, верно. Не на Я, признаться, до революции очень любил сам под гитарку петь. Вот и допелся. А жена Гломова жива? Нет, и она тоже в скорости умерла. Царствие небесное. Хорошая была женщина. Ну, а как вам теперь живется?